Лионель Грей, скрыв под усами улыбку, узнал себя и не наложил наказания. Грей мимо изучал замок, делая поразительное открытие. Так, на чердаке он нашел стальной рыцарский хлам, книги, переплетенные в железо и кожу, ислевшие одежды и полчища голубей. В погребе, где хранилось вино, он получил интересные сведения относительно Лафита, Мадеры, Хереса. Здесь...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 Эта надпись толковалась так пространно и разноречиво, что твой прадедушка, высокородный семён Грей, построил дачу, назвал ее рай и думал таким образом согласить загадочное изречение с действительностью путем невинного остроумия. «Ну что ты думаешь?» «Он умер, как только начали сбивать обручи от разрыва сердца», так волновался лакомый старичок. С тех пор бочку эту и не трогают. Возникло убеждение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 Надпись на бочках сделана оружейным мастером Виньямином Ильяном из Пандишери. Бочки погружены в грунт на шесть футов и засыпаны залой из виноградных стеблей. Этого вина никто не пил, не пробовал и не будет пробовать. «Я выпью его!» — сказал однажды Грей, топнув ногой. «Вот храбрый молодой человек!» — заметил Пальдишок. «Ты выпьешь его в раю?» «Конечно! Вот рай! Он у меня! Видишь?»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 Но раз открыв уже этот удивительный, полыхающий огнем очагов мир пара, копоти, шипения, клокотания кипящих жидкостей, стук ножей и вкусных запахов, мальчик усердно навещал огромное помещение. В суровом молчании, как жрецы, двигались повара. Их белые колпаки на фоне почерневших стен придавали работе характер торжественного служения. Веселые толстые судомойки у бочек с водой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 На плиту выплескивалась тогда дымная пена, и пар, поднимаясь с зашумевшей плиты, волнами наполнял кухню.